Книга десятая, глава первая. Что о едином говорится в различных значениях, об этом сказано раньше там, где мы разбирали, в скольких смыслах употребляются отдельные слова. Но разнообразные значения единого сводимые к четырем основным видам того, что называется единым первичное само по себе, а не приходящим образом, а именно первое ⁇ непрерывное, либо вообще, либо особенно по природе, а не через соприкосновение или связь. Да и из этого надо считать единым в большей мере и первее то движение чего нераздельнее и более просто. Второе – едино, и даже в большей мере то, что составляет целое, имеет определенный образ или форму, особенно если нечто таково от природы, а не посторонней силой, наподобие того, что соединено клеем или гвоздями или узлом, имеет причину своей непрерывности в самом себе. А вещь бывает такое от того, что движение ее одно и неотделимо по месту и времени, поэтому ясно, что если чему-то присуще от природы первое начало первичного движения, я имею в виду первое начало перемещения, круговое движение, то это первичная единая величина. Таким образом, то, что едино в этом смысле, это или непрерывное, или целое. А в другом смысле едино то, определение чего едино. Таково то, что достигается единой мыслью, то есть то мысль, о чем неделимо. Неделима же мысль о неделимом по виду или по числу. Третье – по числу неделимо единичное. Четвертое – по виду, то, что неделимо для понимания и познания. Так что единым в первичном смысле можно было бы считать то, что есть причина единства сущностей. Итак, вот во сколько их значения говорится о едином. Это непрерывно от природы. Целые, единичные и общие. И все они едины потому, что в одних случаях неделимо их движение, в других – мысль о них или определение их. Надо, однако, иметь в виду, что нельзя считать одинаковыми вопрос о том, какие вещи обозначаются как единое, и вопрос о том, что такое существо единого и каково его определение. Ведь о едином говорится в указанных смыслах, и единой будет каждая из тех вещей, которым присущ один из упомянутых видов единства. А существу единого иногда будет присуще одному из этих видов, иногда чему-то другому, что даже ближе к непосредственному значению слова «единое», тогда как указанные вещи едины в возможности. Так же, как это, следовало бы говорить об элементе и причине, если бы надо было, с одной стороны, различать, какие вещи к ним относятся, а с другой — давать определение самого имени. Ибо в одном смысле элемент есть огонь, и, пожалуй, само по себе также и беспредельное, или еще что-то в этом роде есть элемент, а в другом смысле нет. Ведь существо огня и существо элемента не одно и то же, а как определенная вещь и естество, элемент есть огонь. Слово же «элемент» обозначает нечто превходящее для огня, а именно, что что-то возникает из него, как из первоосновы. Тоже можно сказать и о причине, и о едином, и обо всем подобном им. Поэтому и быть единым значит быть неделимым именно как определенным нечто и существующим отдельно либо пространственно, либо по виду, либо в мысли. Иначе говоря, это значит быть целым и неделимым, а, скорее всего, быть первой мерой для каждого рода, главным образом для количества. Ведь отсюда это значение единого перешло на другие роды сущего. Меры есть то, чем познается количество, а количество как таковое познается или через единое, или через число, а всякое число через единое. Так что всякое количество как таковое познается через единое, то первое, чем познается количество, есть само единое. А потому единое есть начало числа как такового. Отсюда и во всех остальных областях мерой называется то первое, чем каждая вещь познается. И для каждого мирой служит единое в длине, в ширине, в глубине, в тяжести, в скорости. Тяжесть и скорость одинаково применимы к противоположностям, ибо каждый из них имеет двоякое значение. Так, тяжесть приписывается и тому, что имеет хоть какой-либо вес, и тому, что имеет чрезвычайно большой вес, а скорость и тому, что совершает хоть какое-либо движение, и тому, что движется чрезвычайно быстро. Ведь есть некоторая скорость и у того, что движется медленно, а тяжесть у более легкого. Так вот, во всех этих случаях мерой и началом служат нечто единое и неделимое. Ибо и при измерении линий мы, как неделимой, пользуемся линией, величиной в одну стопу. Всюду в качестве меры ищут нечто единое и неделимое, а таково простое или по качеству, или по количеству. А где представляется невозможным что-то отнять или прибавить, там мера точна. Поэтому мера числа самая точная, ведь единица принимается как нечто во всех отношениях неделимое. А во всех остальных случаях стараются брать эту меру как образец. У стадия, у таланта и вообще у того, что покрупнее, бывает менее заметно, когда что-то прибавляют к ним или отнимают от них, чем у величины меньших размеров. Поэтому все делают меры и то, что, как первое по свидетельству чувственного восприятия, не допускают такого прибавления или отнятия. И для жидкого, и сыпучего, и для имеющего тяжесть или величину, и полагают, что знают количество, когда знают его с помощью этой меры. Равным образом и движение измеряют простым и наиболее быстрым движением, так как оно занимает наименьшее время. Поэтому в учении о небесных светилах за начало и меру берется такое единое, а именно в основу кладется равномерные и наиболее быстрые движения, движение неба, и по нему судят обо всех остальных. В музыке четверть тона, так как она наименьший тон, а в речи отдельный звук. И все это единое не в том смысле, что оно общее им всем, а в указанном выше смысле. Мера, однако, не всегда бывает одна по числу, иногда мер больше. Например, имеются два вида четверти тона, различающиеся между собой не на слух, а своими числовыми соотношениями, и звуков, которыми мы производим измерения, несколько, а также диагональ квадрата и его сторона измеряются двоякой мерой, равно как и все несоизмеримые величины. Таким образом, единое есть мера всех вещей, потому что мы узнаем, из чего состоит сущность, когда производим деление либо по количеству, либо по виду. И единое неделимо потому, что первое в каждом роде вещей неделимо. Однако не все единое неделимо в одинаковом смысле. Например, стопа и единица. Последняя такова во всех отношениях. А первое надо относить к тому, что неделимо лишь для чувственного восприятия, как это было уже сказано. Ведь, собственно говоря, все непрерывное делимо. Мера всегда однородно с измеряемым. Для величин мера – величина – И в отдельности для длины некоторые длина, для ширины – ширина, для звука – звук, для тяжести – тяжесть, для единиц – единица. Именно так это надо принять, а не говорить, что мера чисел есть число. Правда, это было бы необходимо, если бы отношение здесь было такое же, как и в других примерах. Но дело в том, что требования здесь не одинаковые, а такое, как если бы кто требовал, чтобы меру единиц были единицы, а не единица. Числом же есть некоторое множество единиц. По той же самой причине мы называем также знание и чувственное восприятие мерою вещей именно потому, что мы нечто познаем посредствии их, хотя они скорее измеряются, чем измеряют. Но с нами получается так, как будто кто-то другой измеряет нас, и мы узнаем свой рост благодаря тому, что столько-то раз прикладывают к нам меру длины — локоть. Протагор же говорит... «Человек есть мера всех вещей», что равносильно тому, как если бы он сказал «человек, знающий или воспринимающий чувствами, есть мера всех вещей». А они потому что обладают. Один — чувственным восприятием, другой — знанием, о которых мы и так говорим, что они — меры предметов. Таким образом, это изречение ничего не содержит, хотя кажется, что содержит нечто особенное. Итак, ясно, что единое в существе своем, если точно указывать значение слова, есть прежде всего некоторая мера, главным образом для количества, затем для качества, а мера оно будет, если оно неделимо, в одном случае по количеству, в другом по качеству, поэтому единое неделимо или вообще, или поскольку оно единое.